Но сия вероятность обращается в совершенное удостоверение, когда прибавим к ней следующие обстоятельства. Первое. Имена трех князей варяжских – Рюрика, Синиуса, Трувара, призванные славянами и чудью, суть неоспоримо нормандские. Так в летописях франских около 850 года, что достойно замечания, упоминается о трех рориках. Один назван вождем датчан – другой – королем норманским, третий – просто норманом. Они воевали берега Фландрии, Эльбы и Рейна. В Саксоне, в Грамматике, в Стурлизоне и в исландских повестях между именами князей и витязи скандинавских находим Рурика, Рерика, Трувора, Трувра, Снио, Синие. Второе. Русские славяне, будучи под владением князей варяжских, назывались в Европе норманами что утверждено свидетельством Пранда, кремонского епископа, бывшего в X веке два раза послом в Константинополе. Русов, говорит он, именуем и норманами. Третье. Цари греческие имели в первом на X веке особенных телохранителей, которые назывались варягами, а по-своему варингар, и состояли большую частью из норманов.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 как и готландцы, коих Нестор всегда отличает от шведов. Финны, имея некогда с Рослагеном более сношение, нежели с прочими странами Швеции, до ныне именуют всех ее жителей Россами, родцами родцами Сие мнение основывается еще на любопытном свидетельстве историческом. В бертинских летописях, изданных Дюшеном между случаями 839 года,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 ибо они ехали в Константинополь через земли многих диких, варварских и свирепых народов, для чего Феофил не хотел снова подвергнуть их таким опасностям. Людовик расспрашивался их людей, узнал, что они принадлежат к народу шведскому. Гакан был, конечно, одним из владетелей Швеции, разделенной тогда на маленькие области, и, о славе императора Греческого, вздумал отправить к нему послов. Сообщим и другое мнение с его доказательствами. В степенной книге XVIII века и в некоторых новейших летописях сказано, что Рюрик с братьями вышел из Пруссии, где издавна назывались Курский залив Русною, северный рукав Немана или Мемеля, Руссою, окрестности же их по Русьям. Варяги и Русь могли переселиться туда из Скандинавии, из Швеции, из самого Рослагина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 отчего в древнем Новегороде одна из многолюднейших улиц называлась Прусскою. Заметим также свидетельство географа Равенского. Он жил в VII веке и пишет, что Блис моря, где впадает в него река Висла, есть отечество Роксолан. Думают наших россов, коих владения могли простираться от Курского залива до устья Вислы. Вероятность остается вероятностью. По крайней мере, знаем,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 Хронологически расположил начальные происшествия в своей летописи. Самая краткость его описания времен Рюриковых и следующих заставляет думать, что он говорит о том единственно по изустным преданиям, всегда немногословным. Тем достовернее сказание нашего летописца в рассуждении главных случаев, ибо сия краткость доказывает, что он не хотел прибегать к вымыслам. Но летоисчисление делается сомнительным. При дворе великих князей, в их дружине отборной и в самом городе долженствовала храниться память варяжского завоевания и первых государей России. Но вероятно ли, чтобы старцы и бояри княжеские, коих рассказы служили, может быть, основанием нашей древнейшей летописи, умели с точностью определить год каждого случая. Положим, что языческие славяне, замечая лита какими-нибудь знаками, имели верную хронологию.